Катавасов чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. «Ведь вот», — говорил Катавасов, по привычке, приобретенной на кафедре, растягивая свои слова, «какой был способный малый наш приятель Константин Дмитриевич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уж нет.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 «Вот и правда», — сказал Сергей Иванович, «Да и вперед, простись с медвежью охотой, жена не пустит». Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей. «А ведь все-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут, а?» Помните, в Хапидове последний раз чудная была бы охота, сказал Чириков. Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь, может быть, что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал. Недаром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью, сказал Сергей Иванович. Как-нибудь счастлив, все-таки жаль, свободы. А признайтесь. Есть это чувство, как у гоголевского жениха, что в окошко хочет выпрыгнуть? — Наверное, есть, но не признается, — сказал Катавасов и громко захохотал. — Что же, окошко открыто, поедем сейчас в Тверь. Одна медведица, на берлогу можно идти, право поедем на пятичасовом.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 Нет, я бы чувствовал, хотя немного, что, кроме своего чувства, он не хотел сказать при нем любви и счастья, все-таки жаль потерять свободу. Напротив, я этой-то потери свободы и рад. Плохо. Безнадежный субъект, сказал Катавасов. Ну, выпьем за его исцеление. Или пожелаем ему только, чтоб хоть одна сотая его мечта не сбылась. И это уж будет такое счастье, какое не бывало на земле». Вскоре после обеда гости уехали, чтобы успеть переодеться к свадьбе. Оставшись один и вспоминая разговоры этих холостяков, Левин еще раз спросил себя, есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили. Он улыбнулся при этом вопросе «Свобода? Зачем свобода?» «Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы. Вот это счастье». «Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» Вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение. Сомнение во всем. «Что, как она, не любит меня?» Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что, если она сама не знает того, что делает, спрашивал он себя? Она может опомниться и, только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня. И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему в голову. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад». Как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему. Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя», — сказал он себе с отчаянием. «Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз. Мы свободны и не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность». С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее он вышел из гостиницы и поехал к ней.